двадцать седьмое. Ночью выпал первый снег. Когда я проснулась в кромешной темноте, с трудом выпуталась из одеяла и выползла из палатки. Безмолвный лес был укрыт белой воздушной периной. Тишину нарушало потрескивание огня, да тихий шепот неспящих. Небо расчистилось, на нем мерцали крупные яркие звезды. И сияли завихрения туманностей. На горизонте темную синеву обрамлял чернильный силуэт горного хребта. Зловещий и давящий, он вызывал смутную тревогу и ощущение незначительности всего происходящего. Люди, демоны, вся эта мирская суета, какие-то интриги — все пройдет. А вздыбившиеся кости земли будут стоять, как стояли года. Нет, даже века назад. Большую часть вещей из лагеря, подвергшегося нападению демонов, всё-таки удалось сохранить. Несколько палаток, походно-костровое утварь какая-то одежда. И помимо капитана и брика, Хмырю удалось разыскать ещё четверых егерей и пару убежавших лошадей. Я смогла вздохнуть свободнее, осознав, что ситуация не такая уж и плохая. И с улыбкой облегчения подошла ближе к греющимся у огня солдатам. Комзол Кирено оставался на мне, и в тепле я не нуждалась. Мороз совсем не чувствовался. Всё-таки артефакт, пусть и лёгкая одежда. Магия, вплетённая в серебряную вышивку на манжетах, спине и плечах, приятно пульсировала. словно накрывало невесомым крылом и помогало справиться с нервным напряжением Меня перевязали и одели в чистую рубаху, поверх которой и накинули камзол кирено Переживать и думать, кто же это делал, уже бессмысленно Всё равно ничего не изменить Его сиятельство ещё не вернулся Увидев, как я пробежалась взглядом по лицам собравшихся, сообщил Цоуру Ну а керено я нисколько не беспокоилась. Пора признать, что о себе он точно мог позаботиться во что бы то ни стало. Сдаваться так запросто Хмарь тоже не намеревался. Да и очередного туза в рукаве мог прятать. Впрочем, полагаться целиком и полностью на него неправильно. После того отчаяния от собственной бесполезности мне необходимо как-то вернуть веру в свои силы, сделать что-то. чтобы не быть безвольной марионеткой, чем меня дразнил Хмырь. Сколько бы не пыталась поменять это, сколько бы не пыталась доказать, что не правда, не про меня, чётно. Злилась и обижалась я на Кирено, не только из-за мерзкого поведения, но и в некоторой степени срывалась из-за невозможности поменять свой статус. Вернее, возможности-то были. Вот только мне куда проще складывать все решения на чьё-то плечи. Я неоднократно думала об этом, корила себя, да так ничего и не делала. Даже когда разозлилась на Кирино и всерьёз вознамерелась сбежать, простила. Пусть и роди избавление от проклятия. Только и о проклятии толком расспрашивать не стала. покорно доверившись и позволив вести себя как козочку на верёвочке. Ведь да чего же дурацкое сравнение, тянувшееся ещё с момента нашего с ним знакомства, но ничего лучше не описывало моей тугодумности и нерешительности. Осматривала всех больше для того, чтобы понять, кому посчастливилось спастись. Всего нас было 8 человек, если посчитать в том числе отсутствующего пока Кира. чуть больше половины. Уже хорошо. И не так шокирующе, как показалось мне сначала, когда увидела только капитана с бриком. Да и в голове творилось тогда не знаю что из-за влияния высшего демона. Страх, паника, близость смерти. Я была уверена, что даже если посчастливится выжить, нам всё равно не спастись. Теперь же ни намёка на подобные мысли не возникало. Держите, синьерита. Заботливый Карам протянул плет. Вот он точно был любимчиком Скеля. Если и после нападения Хитта отделался исключительно лёгким испугом, и сейчас особо побитым не выглядел. Спасибо. Оставьте себе, покачала головой и благодарно улыбнулась. Пар поднимался из рта. Люди жались друг к другу. И отбирать то немногое, что помогало им справиться с холодом, мне не хотелось. В конце концов, одежда у Керена и правда была, что надо. Ох, а как он сам в болотах, под снегом-то? Стоило вспомнить о Хамуре, как он тут же явился, бесшумно вынырнув из темноты, Кир кинул объемистую сумку под ноги капитану, молча подошел к брику и выхватил из его рук флягу. сделал из неё три долгих глотка, вернул рыжему и чуть пошатываясь направился обратно. Не зная уж, какая у него там устойчивость к алкоголю, но явно на пустой желудок она работала не так хорошо, или ноги не держали Кирино из-за усталости. Постойте, окликнул его Цуури, приходя к схожим выводам. Крехтя, капитан поднялся и нагнал хмыря. Кирино развернулся на пятках и мрачно уставился на Егери. И будто в ответ на этот недовольный взгляд, на свет из-за деревьев вышла пара оцижи, в нетерпении мотающих хвостами. Солдаты дёрнулись, но вовремя вспомнили, на что способен Герцик. Может, вам хотя бы немного отдохнуть? Ещё слово. Проскрежетал Кир. И искать добровольцев для жертвоприношения я не буду. Цури нервно рассмеялся, и его смех у ЧИР через несколько мгновений повторили остальные. Никому не хотелось, чтобы сказанное оказалось правдой, и потому они поспешили списать все на ядовитую шутку, вызванную усталостью. Только мы с Бриком, кажется, понимали, что Керино действительно наподобное способен, если вывести его из себя. или если других вариантов не останется. Странно, что он с самого начала не пошёл простым путём, решив то ли проявить благородство, то ли преследуя какие-то иные цели. Чтобы понять, что творилось в этой чернявой голове, в неё надо было влезть. Каких-то вопросов и наблюдений со стороны точно недостаточно. А в голову к ментальному магу и вернуться надо, чтобы забраться. Знаете, магистр, это ваша суровая сторона, признаться честно, но не будет же Цури таким дураком, чтобы осуждать единственного человека, способного вытащить нашу задницу из этой трясины. Шутки и методы у Керину не очень, тут сложно не согласиться. Так что капитан, наверное, никак не ожидал подобного от Герцого, который вёл себя до этого подчёркнуто вежливо и корректно. А тут ещё и агрессия, откуда-то взялась. Я бы, наверное, тоже удивилась, но в подобных условиях спорить не стала. "Таким вы больше на себя походите", вновь нервно рассмеявшись, сказал Цуури. "Благодарю", процодил Кирино. "Что ты ещё?" Всем становилось неуютно, ввиду сколько усилий прикладывал не просто маг. Герцек, советник его величества. Когда всё было тихо и мирно, никто не придавал этому особого значения. В голове факт держали, но внимание на нём не застрялось. Кроме мелкой помощи, целительства и общей защиты от демонов, никто ничего не ожидал. А здесь Кирено буквально тащил всё на себе сам, в одиночку. И солдаты не знали Как реагировать на подобную заботу от сеньора? Если бы мы могли чем-то... Сидите здесь. Тяжело вздохнул Хмарь, поняв, что причиной этого разговора стали благородные порывы, или, вернее, заеевшая капитана совесть и чувство вины. Видимо, не я одна ощущала себя бесполезной. Сидеть здесь... Пока ты там где-нибудь вздыхаешь. Неожиданно подал голос Брик. Взгляд у рыжего был грозный. У меня даже мурашки по спине пробежали, хоть предназначался он и не мне. По сравнению с прошлым днём, Ри успел уже где-то отмыться, но вид у него всё равно оставался помятый и взлохмаченный, да и чистота одежды оставляла желать лучшего. В общем, походил он на разбуженного посреди зимы медведя и такой суровый вид напугал бы кого угодно. Не когда отдыхать. Пожал плечами Кирено. Сопротивляться влиянию Куцтари обычно человек может не более двух суток. Сейчас идут третьи, и если повезёт, сумею отыскать ещё кого-то. Вы мне в любом случае там не помощники, пока я не убью этого демона. Однако на его поиски придётся потратить ещё какое-то время. И когда же ты таким человечным заделался? Раздражённо бросил рыжий. Ох, и какая муха его укусила, если он такие разговоры вздумал вести при всех? Или уже не видел смысла скрывать что-то? А когда я давал повод думать, что не такой? Спокойно спросил Кир. Я едва успела прикусить язык, чтобы не вывалить все свои соображения на этот счёт, и дабы разрядить обстановку, быстро подошла к Хмырю и потянула его в сторону болот. Если этот разговор затянется, добром он точно не кончится. Выяснять, кто прав, кто виноват, сейчас не время и не место. И так причин для раздражения хватало, а Кирено считал виноватым в случившемся Брика. Так что лучше не давать ему поводов ненавидеть рыжего еще больше. Я помогу. Попыталась выдавить улыбку, но кроме кислого дерганья губ ничего не вышло. Чтобы точно не ушел без меня, взяла за руку и заглянула в глаза. Казалось бы, подобное должно сработать. Нет, жестко ответил он и выдернул свою ледяную ладонь. Что? Нет. С трудом поспевая за его широким шагом, я не намеревалась отставать. Не поможешь. Миновав просеку, мы подошли к кромке соснового леса, в глубине которого таились зловещие болота. На корнях повалинного дерева, в темноте выглядевших щупальцами монстра из океанских глубин, сидел уже знакомый Иса, которого Кирино сделал фамильяром в Китае. Маленькая фигурка с птичьим черепом на голове мерцала синим свечением. Диманёнок держал что-то и послушивал подобно оставленному хозяином псу. Увидев нас, он спрыгнул со своего насеста и подбежал на трёх лапах, четвёртой прижимая непонятную вещицу к груди. Цепляясь маленькими коготками за одежду, ты соловков забрался на плечо Кира и протянул ему блеснувший в темноте небольшой амулет. который мне не составляло труда опознать один из тех, что брала с собой и потеряла во время блужданий в беспамятстве зачем тебе это надо же откуда-то магию брать пожал плечами кирино что ж весомый аргумент но понятнее от этого ничего не становилось может пора перестать бояться задавать вопросы или как-то действовать Ведь был ещё как минимум один способ помочь хмырю восстановиться, а без него нам уж точно никак не выбраться. Так что надо приложить все усилия, чтобы он был способен колдовать. Если тебе поможет моя кровь, я вернусь к этому щедрому предложению чуть позже. Керс спрятал амулет в карман жилетки и сосадил Эйса обратно на землю. Если получится, Обойдусь без подобных декарских методов. Разговор уже больше начинал походить на диалог. То ли с моим присутствием здесь смирились, то ли придумали, как это использовать. В любом случае, прогонять меня обратно к Ирине не торопился, что можно было счесть за добрый знак. И отвечал теперь неоднозначно. Почему тебе не нравится этот способ? спросила я, провожая взглядом скрывшегося в глубине леса демонёнка. Ерай им пользуется, если правильно поняла. Ерай им пользуется не потому, что хочет, а потому что остановиться уже не может. Фыркнул Кирино. Не хочу от чего-то зависеть. А сейчас, усмехнулась, ты не зависешь. Меня одарили ничего не выражающим взглядом, бесконечно уставшим и пустым. Уж не знаю, откуда хмырь черпал упорство, продолжать что-либо делать. Я бы на его месте свернулась калачиком под ближайшей сосной и позволила бы демонам довершить начатое. Но не зря говорили, что у демонологов сильная воля, иначе противостоять демонам невозможно. Кажется, ещё или слышала от кого-то, или в книжке какой прочла, что существовали специальные тренировки где будущие колдуны не только учились контролировать эмоции и распознавать демоническое влияние, но и физически к этому приспосабливались. Через боль, самоистязание, чтобы обрести отрешённость от мира, перестать зависеть от телесных ощущений. Вот как-то так, наверное, Кирино и научился противостоять усталости. А отец, интересно, тоже через что-то такое проходил. Смотрю силу тебя хоть отбавляй, несмотря на раны. Надеюсь, больше ты не дашь людям собой управлять. Не дам. Бросила решительный взгляд и первой пошла вслед за Эйса. Светящаяся в темноте фигурка походила на болотный огонёк, и стало понятно, что Кирино отправил его вперёд не просто так. В качестве путеводной звезды демонёнок оказался весьма полезен. Призывать магию огонь, дабы осветить дорогу, было бы опасно. Но, но, хмыкнули мне в спину. Я никак не отреагировала. Вместо этого попытавшись прислушаться к внутренним ощущениям. Где-то же была граница, за которой начиналась демоническая аура, влиявшая на сознание. И если понять, где она. Котенок, идем, я выведу тебя отсюда. вздрогнула и медленно повернулась на голос. Конечно же, там был Таше. Но если не дать себе провалиться, не дать туману распространиться по разуму, демон не сможет обмануть меня. Закусила губу и начертила в воздухе защитные руны. Надо было, наверное, взять уголёк из костра и нарисовать их на теле, чтобы наверняка. Но додумать здравую мысль мне не дали. Подошедший киренос схватил за подбородок и чем-то липким, пахнущим солью, испачкал мне лоб и щёки. Я потянулась стереть, однако жёсткий взгляд не дал мне этого сделать. И кое-как справившись с замешательством, увидела, что палец у хмыря был порезан. А ведь верно, кровь лучший компонент любого волшебства. Ты знаешь, с чего всё началось? Почувствовав большую уверенность, спросила я: "Какие цели преследуются, Када, на самом деле?" Различить выражение его лица в темноте не выходило, но я чувствовала исходящее от него раздражение. "Мне неизвестно всё". Я вцепилась в его рукав и, встав на цыпочки, попыталась заглянуть в лицо. Может, место для выпытывания ответов выбрало и не самое безопасное. На все же понимала, еще один такой шанс вряд ли подвернется. Одним семирым ведомо, что же случится с нами дальше. И если Скиль не захочет вмешаться в наши судьбы, выбраться из Топи без достаточного количества лошадей и провизии мы не сумеем, особенно столько-только выпавшим снегом. Успеет он лечь как следует, будь болото сковано льдом, как-нибудь да вышло бы, и то. Кто-то мог замёрзнуть насмерть без тёплой одежды. Не ври мне, выпалила я. Ты бы не стал помогать моему отцу без весомой причины. Ты его ненавидишь. Как человека ненавижу, вздохнул он, поняв, что успокаиваться я не собиралась. Но я, я и Таша, мы обязаны ему жизнью. Мне не хочется, чтобы этот долг платил Даше. Как жаль, что кроме волнообразно мерцающих глаз разглядеть ничего больше в темноте не получалось. Мне нужно было видеть его эмоции, нужно было понимать, сколько правды в этих словах. Хотя и здесь Кирено оставался собой. Всё сам, всё в себе, без чужой помощи, без поддержки. Он не нуждался ни в жалости, не в добрых словах. Просто делал то, что считал нужным. И потому, наверное, плохо понимал рвенье и егирей помочь хоть как-то. Злость Брика, которая больше была проявлением бессилия, чем действительно злостью. Нет. Конечно же, нет. Зачем я пытаюсь себя обмануть? Всё он понимал. Такой тонкий манипулятор, как он. Вне всяких сомнений видел, что чувствовали другие. Таша сказал тебе с самого начала, кого подозревал. Да? Я же говорил тебе. Положив руку на моё плечо, Кириной резко повернул голову в сторону какого-то далёкого, слышимого только ему одному звука. Неизвестно было, кто именно предатель. Но Таша сказал идти к Брику, если вдруг что-то потребуется. уснула себя засогнутый большой палец. Сомневаться в Мэтре совсем не хотелось, но общая картина никак не выходила нужным образом, и виноват в этом кто-то из них двоих, или Таша, или Кирино. Не обманивайся на его счёт. Он сделал это специально, чтобы вывести предателя на чистую воду. Это такой намёк, что меня использовали. Или очередная попытка заставить не доверять Висташе. Что за странность вообще такая, словно остерегаться нужно не мерзкого хмыря, а заботливого метра. Там, конечно, не досказанности тоже хватало, но хотя бы не было этих едких провокаций. Кирено посмотрел, как показалось сочувствующе. Он знал, что я рядом и прикрою в случае опасности. И я напомню Держи с ним дистанцию. Я оглянулась на всё ещё маячившую поблизости иллюзию Таши. Брик, наверное, о чём-то таком и пытался сказать, когда не хотел со мной говорить про предателя. Догадывался, видимо, какую роль я выполняла в этом дурацком плане и не хотел расстраивать. Это если словам Кирено можно верить. Но в чём-то рыжий всё-таки прав. Вроде того, что сама толком не понимала, почему полезла к нему с этим разговором и чего пыталась добиться в конечном счёте. В очередной раз надеялась сложить груз ответственности на кого-то ещё, сама решать что-либо в упор не хотела. Если бы я не пошла к Брику, всё бы вышло иначе. Если бы я не подняла вопрос о том, что наверное причина предательства в чём-то другом и Лара можно понять? Рени стал бы крутить подобные мысли в своей голове. Не полез бы под руку Кира или поменять, всё равно ничего не получилось бы, потому что те лиловые глаза привиделись они мне или нет. А можно как-то убрать этот морок? Нервно передёрнула плечами я. При случайном взгляде на силуэт Таши, отчётливо различимый в темноте, сердце неприятно сжималось. Хоть и понимала, что здесь матра не было, а всё-таки сложно становилось противиться тоске и желанию побежать к нему, крепко-крепко обнять, уткнуться носом и пожаловаться на все тяготы дурацкой экспедиции. Вроде виной этому сильному порыву было влияние демона, однако чувства слишком сильно путались и мешали здраво мыслить. Чего, наверное, и добивалось неведомое чудище. Нет, разрушил всякие надежды Кир. По щелчку пальцев из под земли вынырнули очижи, покрутившись немного у ног Керино, они рванули в разные стороны. По лесу раздался неслышимый человеческому уху вой, заставляющий все живое ощущать неясную тревогу и желание бежать как можно дальше. Понятно, что самостоятельно искать выживших мы рыбы не стал. Однако беспокойство все же возникло. Вдруг он потеряет над ними контроль, и тогда твари сожрут из комых людей, вместо того, чтобы помочь им выбраться. И как вообще Игоря поймут, что эти демоны хорошие и убить их совсем не пытаются? Впрочем, больше всего меня волновал другой вопрос. А кого видишь ты? Повисшая тишина натолкнула на мысли, что ответа не будет. Никого. Холодно произнёс он, продолжая смотреть в сторону. Я коснулась его руки. Не специально. Так вышло. Споткнулась о выступавший из-под земли корень и полетела вперёд. Но упасть не дал Кирино, поймав и прижав к себе. Желание проникнуть в его воспоминания, понять, что же у него на уме, видимо, было слишком велико. Потому что там Куда был обращён его взгляд, я увидела его глазами женщину, подозрительно похожую на мою маму, лишь немного моложе, чем помнила. В незнакомом тёмно-зелёном платье с короткими едва прикрывающими уши волосами. Демон проецировал того, кого воспринимаешь как защиту, опору. Выходила таким человеком для Кира была моя мама. Но почему? Ах, точно же. Таша говорил. Он провёл много времени в доме моих родителей, учился у моей мамы, пока отец был в вечных разъездах. И если она стала для него наставницей, той, кто обучила всем основам? Нет. Всё равно не могу поверить. Не могу понять. Или не хочу. Кирино. Я никого не вижу. повторил хмырь. У меня нет никого дорогого. Неужели не почувствовал, что я пробралась в его разум? Или специально сделал вид, чтобы не пришлось объясняться? Ты врёшь, прошептала я, чуть отпихнув его в сторону, но не отпуская. И с самого начала врал. Ты знал, кто я. Ты знал моих родителей. И Что ты хочешь услышать? От холодного тона стало не по себе. Извинения? Оправдания? Если я скажу, что использовал тебя с самого начала, сбежишь прямо сейчас. А если пытался защитить, то неясно, почему я такая мразь. Снова пытаешься понять, чтобы что? Найти повод мне ненавидеть? А зачем? Не ты ли намеревалась оставить всё это и сбежать? Получив отпор, я растерялась, но отступать уже поздно. Не ты ли говорил мне бежать как можно дальше? Могу повторить. Выдохнув прямо в ухо эти слова, Кирино потащил дальше. Сапоги погрузились в перемешанную со снегом и илом воду по щиколотку. Идти разом сделалось труднее. Но сдаваться, особенно теперь, зайдёт так далеко, я не собиралась. К тому же почти дожала его, начала выискивать что-то. И он сам понял, что деться от меня никуда не получится. Или вернее, Кир видел, что я поняла. Бросить меня он не мог при всём желании. Что-то ему не давало. Теперь, увидев маму его глазами, я разобралась окончательно. Он помогал не из-за приказов отца или чувства долга по отношению к нему. Кирено делал это из-за моей мамы, синьоры Ларицы Лис-Аше. А ты? Ты почему не бежишь? Прямо спросить об этом всё-таки не смогла, решив выяснить из подтишка. Ты ненавидишь моего отца? Ненавидишь сильно? И никакое чувство долга не заставит тебя побороть эту ненависть. Я видела твои воспоминания, я знаю. А ты покорно делаешь всё, что он велит, и прикидываешься ещё, что ничего не знаешь. Почему? Я не хочу, чтобы он был героем. Это не та причина. Хватит меня обманывать, хватит что-то придумывать. Остановись, Мариса. Я знала, что могу залезть глубже, что сейчас способен его ослабевшего и уставшего хоть наизнанку вывернуть даже со своими куцами силами и знаниями чувствовала, что он стоял на грани, пусть и восстановил немного магии. Серп рвался наружу, жаждал перерезать сделавшуюся совсем тонкой нить. Хочешь добить? Добивай. Спокойно выдохнул Кирино. Но так ты меня не убьёшь. Точно. Есть ещё осколки. Непонятно где, непонятно сколько. Один у Висташи, а несколько он носил в себе или с собой, судя по всему, раз смог уничтожить и не потерять власть над этим телом. Но как это работало? Мог ли он контролировать несколько тел одновременно? Лиловые глаза. Лиловые глаза, рыжие волосы. Отрубленная голова, упавшая в мох у ног Кирено, и у Лара тогда тоже лиловые. А у меня глаз становился голубым под влиянием души Кирено. И в воспоминаниях после ритуала перерождения, в котором ему помогал отец, в отражении зеркала тоже были голубые глаза. Осколки Кирено. Я вцепилась в него так сильно, что ответом мне стал сдавлинный рык. Ольха, ведь совершенно точно умер. Если если всё дело в храмах Хеффа, и если цикада и лига с ними связаны, лиловые глаза, понимаешь? Вдруг вдруг это правда Хеффа. Вдруг кто-то может? Нет. Кто-то точно может так же, как и ты. Отец помогал тебе с перерождениями. Он знал, как работало это заклинание. Пусть и не до конца был уверен в своих силах. Тогда всё скверно. Отцепив мои пальцы, Кирено вызволил свою руку и спокойно продолжил путь. Противостояние богине смерти, сомнительная затея. Ты знал. Ты не мог не знать, ты. Ох, Кирено. Почему ты никому не говорил? Почему? Сейчас я совершенно точно ходила по самому краю. Страх довести распросами до крайней степени злости щекотал ребра, но останавливаться и не думала. Мозаика неожиданно начала собираться, и я стремилась раздобыть новые кусочки как можно скорее. Ах, мир! О, он не мог не знать про масштабы происходящего, особенно если вспомнить его разговор с Ираем про игры, в которые нам еще рано играть. Выходило, и Ира и знал. И к нему тогда кто-то приходил, кто-то, кто в обмен на его жизнь готов был помочь спасти Ирны. Ох. Ох. Как же всё это уместить в голове теперь? Ты сама видела, во что вляпался Таша, сквозь зубы процедил Кирино. Если бы ты ему рассказал, если бы я ему рассказал, он бы полез вынюхивать, кто ещё в лиге под этим влиянием. Или сам под него попал. Или его сразу убили бы демоны. Кир в очередной раз прав. Таша, с его-то неуёмным желанием помочь точно вляпался бы в неприятности. Но получается, хмырь так отца слушается действительно из-за чувства долга и нежелания, чтобы этот долг отдавал метр, или мне опять пытаются задурить голову? мол, получу хоть сколько-нибудь стройные объяснения и мигом успокоюсь. Но нет. Теперь не отвяжется. Так это хефа или сильный владеющий? Продолжила расспрашивать я. Для чего это им? Они действительно хотят найти возможность творить магию без слова или пытаются вызвать восьмого? Не знаю. Что именно ты не знаю? Не договорив, столкнулась носом со спиной Кира. На волне ажиотажа совсем перестала обращать внимание на окружение, а зря. Мы всё-таки в топих. Здесь везде демоны. Но проблема была не в демонах. Посреди водной глади стоял чёрный, сделанный то ли из обсидиана, то ли из маренита обелиск. При взгляде на него тело бросало в дрожь. Оно словно напоролось на ржавый гвоздь. Я чувствовала себя выброшенной на берег рыбой или попавшим в охотничий капкан зайцем. Воздух сделался раскалённым. Дышать стало до безумия больно. Я видела такой. Там, возле проклятого леса, в развороченном руками кирино лагеря цикады. Тогда сбежала, не в силах терпеть эти неприятные ощущения, не в силах противостоять страху. Но здесь была уже не одна. И мы ведь искали что-то подобное, чтобы снять проклятие. Впервые услышала, как Киренов весьма грязно выругался себе под нос. Наверное, сказывалась усталость, или дело было совсем дрянь. Его не должно быть здесь, пробормотал он и кинулся вперёд, погрузившись в воду по пояс, а потом и вовсе поплыл. Та Гера указывал место рядом с горами. На всякий случай уточнила я. Обелиск, что удивительно, излучал непонятное свечение, сам при этом оставаясь матово черным, будто он поглощал свет, вернее притягивал его. А еще стоял он не на глубине. Его окружала хоть сколько-то твердая почва, на которую Кирено и выбрался, но подходить ближе не торопился. Оглядывая находку с расстояния, я стегалась следовать за ним, да и в воду погружаться резона не было. Будет ещё хмырь потом ворчать, если снова заболею. Кода южнее и в предгорьях, не в топях. Кирино протянул руку и коснулся обелиска кончиками пальцев. В воздухе сгустилось напряжение от вибрирующей магической энергии. Дышать стало в разы легче. Словно прикосновение Кира заставило чёрный камень успокоиться. Однако я не почувствовала, чтобы было какое-то воздействие. И что это значит? Робко подала голос я. Почему тогда оно появилось здесь? Ты не думала, почему, Лига, приказала мальчишке вызвать демона? За тобой охотились. Пытались заполучить. Что же поменялось? А задача науставилась в спину рассуждающего вслух Марья. Или он так пытался заставить меня думать, а сам при этом уже знал ответ. Раньше ты нужна была им живой, сейчас нет. Значит, они нашли другой путь, другой вариант. И времени у нас осталось еще меньше. Надо торопиться. Больше мы никого искать не будем. Значит, мне нельзя возвращаться в столицу. А с Керино рядом стало в разы опаснее. Если уж я цыкаде теперь не нужна, нет, это не означает, что меня не попытаются убить просто чтобы убрать с дороги или насолить отцу. Я все еще могла быть для чего-то им необходима, только теперь не обязательно живой. Ты убьешь кого-то, чтобы создать, как его, этот пространственный переход? От испуга не сразу получилось внятно связать слова. Не то чтобы я переживала за чисто жизни, а разве что чуть-чуть. Больше я боялась получить окончательное подтверждение того, что Кирино безпринципный человек, готовый ради своих целей идти по головам. И тогда оставаться рядом с ним не помогут никакие мысли о его привязанности к моей матери, о желании сберечь Ташу. Я отчаянно искала способ оправдать его Нет. Чистые, без капли ржи, светящиеся голубым глаза уставились на меня. Даю слово, что не стану этого делать. И я поверила ему.